Глава 36. Когда каждый мнит себя особенным, самые необычные это те, кто считает себя такими, как все. Магистр Дворцова, мой расчет готов. Рыжий адепт третьекурсник, оказавшийся не просто умным пареньком, а целым наследным принцем огромного королевства на севере, обучающимся в Академии по договоренности своего отца с королем Дангором, протянул мне лист, исчерканный формулами. «Вы очень быстро сделали работу, адепт Дейра Риалар. Может, вам стоит сначала самому ее проверить на предмет возможных ошибок?» «С математикой у меня нет проблем, магистр». Он обезоруживающе посмотрел на меня, зелеными, как трава, глазами. «Со мной в детстве много занималась моя мама». Я скептически глянула на парня. «Драконица занималась с ним математикой. Это что-то из области фантастики». «Здешние дамы скучным формулам предпочитают магию. Да и не только дамы, мужчины тоже». «Правда». Адепт белозубо рассмеялся. «У меня очень необычная мама. Вы с ней чем-то похожи, магистр Дворцова. Она всегда говорит, что математика – это гимнастика ума». С «Садитесь, адепт», – я указала на стул рядом с кафедрой. «Посмотрим, чему вас научила ваша необычная мама». Я уткнулась в листок с расчетами, машинально пробегая по выкладкам глазами, а мозг лихорадочно думал, что это за мама у парня, если она цитирует высказывания великого земного полководца о математике. Неужели я не одна попаданка в этом мире? Как бы расспросить аккуратно. Я вернула парню его расчеты, оказавшиеся абсолютно верными, с удовольствием поставила высший бал за контрольную и разрешила покинуть аудиторию. Сама же откинулась на спинку стула и, наблюдая за продолжающими напряжённо морщить лбы адептами, уплыла в свои мысли. Два дня, прошедших после нападения иномирных тварей на Академию, я провела в сумасшедшем доме под названием Королевский дворец. Его Величество лично доставил меня в эту обитель роскоши и интриг, сдал на руки сухопарой даме по имени Леорана Баленко, и, предупредив, что завтра мне приготовят список потенциальных женихов, испарился. А для меня начался тихий ужас. Во-первых, меня поселили в кошмарную, от пола до потолка, покрытую золотыми узорами, комнату, очень похожую на усыпальницу великих дожей, но почему-то названную спальней. Тут же набежала куча служанок, затащивших меня в маленький бассейн, оказавшийся ванной. Раздели, запихнули в горячую воду и принялись мыть, скоблить, мазать пахучими мазями, растирать и массировать. И все это под нескончаемый восторженный щебет о том, какая я замечательная, уникальная и потрясающая. И как мне подойдет мужья прекрасный дракон, граф такой-то, а еще лучше герцог эдакий -то. ну а лучше всех принц тот-то. Похоже, о моей краснодраконистости в этом дворце уже знали все без исключения. Знали и активно подкупали служанок, чтобы те начали сватать мне этих совершенно замечательных женихов. Когда у меня от бесконечного щебета и перечисления достоинств незнакомых драконов заболела голова, я, не церемонясь, зарычала и велела служанкам убираться. Девиц как ветром сдуло. Осталась только невозмутимо сидящая в кресле дама Лиорана. Оценивающая, оглядев мою взбешенную физиономию, дама флегматично посоветовала. «Вы бы так не переживали, дама Елизавета? Это королевский дворец. Здесь с такими слабыми нервами долго не протянешь». После чего распорядилась подать мне ужин и попрощалась, посоветовав хорошенько выспаться. На нервах я съела все, что было на тарелках, и, мучаясь переполненным желудком, завалилась в постель. То ли потому, что переела, то ли действительно от нервов, но я никак не могла заснуть. Долго ворочалась в широкой кровати с золотым балдахином, вставала, пила воду, ходила в туалет и снова ложилась, безрезультатно пытаясь уплыть в объятия морфея. А когда все-таки задремала, мне приснился сон. Я стою возле стола, заставленного разноцветными чашами, кубками и старинного вида приборами. На дальнем от меня краю лежит толстая книга, похожая на те, что я листала в общественной библиотеке, когда искала информацию об этом мире. Она раскрыта на страничке с портретом сияющего улыбкой Родерика Сторвела. Под портретом текст, и я щурю глаза, пытаясь прочитать, но буквы расплываются, никак не желая складываться в предложение. Рассердившись, я перевожу взгляд на плоскую чашу рядом с собой и лежащий на ней острый кинжал святой ручкой. Беру кинжал в руки и провожу острием по своей ладони. Мне совсем не больно, и я спокойно смотрю, как кровь тягучими каплями скатывается из пореза в плоскую чашу. В этот момент из-за спины протягивается рука выхватывает у меня кинжал и сердитый голос выкрикивает «Ты еще не готова смешать с ним кровь!». Я пытаюсь повернуться к говорившему и посмотреть, кто это. Тело не хочет слушаться, и я начинаю биться и кричать, потому что знаю, что тот, кто за спиной, хочет отобрать у меня что-то ценное. Я выкрикиваю бессвязные слова, издаю дикие животные звуки и по звериному вою, Продолжая вырываться из захватившего меня оцепенения, а потом вдруг перестаю убиться, замираю и громко произношу: Не смей, он мой. Я подскочила на кровати, рыдая и задыхаясь, с прилипшей к потной спине ночной сорочкой и долго сидела, уставившись в одну точку, приходя в себя. Сердце ныло, в груди было странно пусто и холодно. Потом запекло запястье. и с моей руки на одеяло упал браслет, тот самый, что не так давно мне надел Родерик Сторвил. Я взяла его, повертела в руках и, недолго думая, надела обратно. Металл звякнул, защелкиваясь, и браслет засветился бледным голубоватым светом. Снова короткое сжение, и он начал растворяться, впитываясь под кожу так же, как в прошлый раз. Но нет, Родерик Сторвилл, ты обещал, что браслет будет меня защищать, так что нечего лишать меня охранной сигнализации. Я улыбалась во весь рот, чувствуя, как в груди опять потеплело, после чего уютно устроилась на подушке и заснула. В обед мне действительно принесли список женихов, состоящий из тридцати одной фамилии, с именами, титулами и кратким жизнеописанием претендентов. Возглавлял список принц Стенфилд Гранис. Номером 31 значился просто Родерик Сторвил. Не читая, я аккуратно согнула пергамент по линии между неким графом Пуцкиллосом и пунктом 31. Разрезала список по линии сгиба, найденными в комоде золотыми ножницами, и свернула отделившийся от списка кусок пергамента в плотную трубочку. Затем подошла к камину, Сунула трубочку в топку и позвала служанку, велев срочно затопить, после чего, прихватив список из тридцати кандидатур, отправилась к его величеству. «С королем мы спорили почти час, но мне удалось убедить его, что лучше всего думаться о женихах мне будет в академии, если я буду вести прежнюю жизнь скромного преподавателя». претендентов на свою руку, обещала изучить со всей тщательностью и в самые короткие сроки составить список полуфиналистов. Ну а если кто-то захочет лично со мной познакомиться, добро пожаловать в Академию. Всех примем, побеседуем, в глаза посмотрим, подальше пошлем. Последний пункт Королю озвучивать не стало, но для себя его обозначила как первый и главный. Потому что если в моем списке не будет ректоров, кроме Стенфилла, то и встречаться мне ни с кем не надо. Король долго хмурился, прожигал меня драконьим взглядом, но моя беззвучная мантра «Я красная драконица, я великая ценность для этого мира» сработала безотказно. То, что убивать меня никто не будет, я уже усвоила. Успокоилась и решила, что принцип «наглость второе счастье» отлично работает во всех мирах. Так что славному корольку не оставалось ничего, как милостиво согласиться с моими нижайшими просьбами и предоставить мне все, что я потребовала. Хотя что я там требовала-то? Всего лишь отказаться от жизни в жуткой золотой спальне и участия в дворцовых мероприятиях? В любом случае, золотую комнату во дворце оставили за мной. Даму Леорану назначили кем-то вроде моей фрейлины. Ну а я, в сопровождении лакеев, нагруженных сундуками снарядами, выделенных мне милостью короля, вернулась в академию. Заселилась в свою старую комнату и ходила по коридору, стараясь не смотреть на дверь, за которой раньше жила моя ведьмочка. Мне было ужасно жаль эту вружку, сплетницу и махинаторшу, к которой я почему-то успела прикипеть всей душой. И непрошенные слезы каждый раз набегали на глаза – Стоило вспомнить ее лицо, каким я увидела его в последний раз. Я вынырнула из своих мыслей и приняла работу у следующего адепта. Им оказался блондинистый нахал Валей, который, к слову, если и смотрел на меня с мужским интересом, то теперь исключительно деликатно и осторожно. Ведь может, когда хочет. Последняя контрольная легла на край моего стола, аудитория опустела. Я поднялась, чтобы собрать работы и пойти на обед, когда дверь открылась и с шумом захлопнулась. Щелкнул, закрываясь замок. Я подняла голову и замерла. От дверей на меня неприятно щурился и зло скалил зубы. «Гад, хам и наглец!» — Родерик сторвил.